Глава 895. Перевернуть ситуацию. После приказа командира легиона Золотое озеро земля задрожала. Сначала из-под земли ударил яркий свет, а потом оттуда выбралась огромная стрикоза. Размах её крыльев достигал 9 км. От неё исходила могучая аура, которая превосходила обычный корабль, но уступала ему от термическому аналогу. Мощь лест стрикоза могла сравниться с лжебессмертным на грани перехода на стадию бессмертия. На неё уставились все практики на поле боя. Она была козырем легиона Золотое озеро, их сильнейшим оруженом, которое они многие годы строили при поддержке легиона Зелёный Кракен. Её сила составляла половину мощи истинного адхарамического корабля, что интересно, легиону не хватало совсем немного ключевых материалов для улучшения её до полноценного адхарамического корабля. С этим чудовищем лжебессмертным из легиона Зелёный Кракен они смогут одолеть любого лжебессмертного из другой секты. Всё-таки дхармические корабли были большую редкостью. Во всей цивилизации существовало меньше сотни таких артефактов. Даже у Легиона «Чёрный дракон» не было такого. Стрекоза Золотого озера демонстрировала богатство этого Легиона. Взмахи крыльев стрекозы породили шквальный ветер, прокатившийся по всему полю боя на пути к Ван Буоле. Корабли вокруг него сдрожали, словно могли взорваться раньше времени. «Вот оно!» У Ван Буоле бешено заколотилось сердце. Его охватило жгучее желание, но он быстро взял его под контроль. Летающий меч недвусмысленно намекал на участие Легиона Зелёный Кракен. Ван Боула не сомневался, что Клинок послал и Нянь Цзы. Вот почему ему следует тщательно рассчитывать свои следующие шаги. Иначе вся подготовка может пойти на смарку. Он атаковал всего один раз и не попытался остановить сражение. Значит, мои догадки верны. После предупреждения Патриарха моя ценность для секты выросла, поэтому Зелёный Кракен без последствий не может в открытую напасть на меня. Он здесь, чтобы послать сообщение и найти повод для атаки. Всё-таки это схватка между Легионом Золотое Озеро и мной. Бессмертному тут делать нечего. Он потеряет лицо, если вмешается. Другим будет трудно объяснить, зачем вообще он это сделал. Теперь он понял, с чего Легион Золотое Озеро с самого начала засел в обороне. Они пытаются выставить всё так, будто это я тут главный злодей. Плюс они хотят вынудить меня показать всю мощь крающего щита... Тогда и Няньзи сможет мешаться. К сожалению, они недооценили истинную силу моих кораблей». Ван Буэлэ быстро проанализировал ситуацию, окинув взглядом стрекозу, которая прошла защитный барьер, но пока ещё не решилась приблизиться, Ван Буэлэ рассчитал расстояние и стиснул зубы. С явным нежеланием он выполнил магические пассы, корабли вокруг него остановились, а потом начали отступать от планеты Золотое озеро к разлому вдалеке. Любой бы принял это за очевидную капитуляцию, вызванную появлением стрекозы, В пользу этой теории говорило и не лучшее состояние флота Ван Буэлэ, который понёс существенные потери. В такой ситуации отступление было самым логичным решением. Он так и не задействовал свой карающий щит. Офицеры Легиона Золотое озеро сразу заподозрили неладное. Они смекнули, что это был очередной хитрый манёвр Лун-Нянь-Зы. Он не хотел давать Легиону Зелёный Кракен повода вмешаться. «Хитрый лис! Пытается смыться? Он думает, что может заявиться на планету Золотое озеро как себе домой?» При виде бегства Ван Буэлэ командиры Легиона обменялись мысленными сообщениями и пришли к общему решению. Флот Легиона и огромные стрекоза пустились в погоню. И Нейнзы заколебался над ромбочуёв неладное. Он было подумал остановить Легион, но охватившее его странное чувство быстро исчезло. Ему не удалось понять причины его возникновения, к тому же Ван Буэлэ на всех парах спешил к разлому, и если они упустят его, ни Легион, ни он сам не были готовы отпустить его. хоть на убийство во время таких сражений смотрели косы, это не противоречило правилам секты. Если не позволит ему улезнуть, кто знает, когда ему ещё представится шанс устранить его. За вторую попытку придётся заплатить куда больше. Вот почему, несмотря на сомнения, он не стал останавливать легион Золотое озеро. Началась космическая погоня. Корабли вокруг Ван Бола один за другим с грохотом разваливались на части. Его лицо побледнело, в глазах отчётливо угадывались паника и ярость. И его корабли начали отставать от флота и взрываться, чтобы как-то задержать преследователей. К сожалению, это не особо помогало. Легион Золотое озеро вёл настолько упорное преследование, что попытки замедлить их со стороны Ван Баоле начали слабеть. Погоню возглавляла трикоза, полутхарамический корабли под шквальным ветром, порождаемым замахами крыльев трикозы. Корабли могли продержаться не больше пяти вдохов, потом они рассыпались на части. Золотое озеро, это уже слишком. Я отступаю. Откуда такая настерность? На лице Ван Бола застыла паническая гримаса. При виде плавающих на месте сражения обломков уничтоженных кораблей ему очень захотелось злорадно улыбнуться. Он постоянно следил за передвижениями Стрекозы, служа приманкой, он заманивал монстра в ловушку и незаметно окружил противника обломками своих кораблей. Никто не обратил внимания на то, что обломки медленно поплыли к Стрекозе. Монстр медленно приближался к месту, где он планировал захлопнуть капкан. Вони его восторженно блеснули глаза. Как только стрекоза оказалась в нужном месте, взмахом руки он достал последнюю сотню кораблей из безданного браслета. «Не вынуждайте меня!» Его крик потонул в царящем на пуле боя грохоте. Последняя сотня кораблей была готова взорваться в любой момент. Внезапно у Инь-Нянь-Дзе округлились глаза. Всё это время он внимательно наблюдал за сражением, как вдруг он поменялся в лице. «Что-то не так. Обламки кораблей двигаются. Лун-Нянь-Дзе делает вид, что пытается сбежать, Но на самом деле он заманивает стрекозов в самую гошу. Легион Золотого Озера, прекратите преследование. Уберите стрекозов от обломков его кораблей, прокричал на всю поле боя встревоженный Иньнзы. Одним шагом он переместился и рванул к месту событий. К сожалению, он опоздал. Легион Золотого Озера остановился, но тут Ван Болы, который всё это время от них удирал, внезапно развернулся. Его волосы спутались, глаза ярко сверкали. Раун сложил обе руки в магическом пасти и потом взревел: "Паразиты, вперёд!" Среди огромного числа осколков разбитых кораблей некоторые вспыхнули пурпурным светом. Это были фрагменты последней сотни уничтоженных стрекозой кораблей. Мгновением ранее они были неактивны, но после крика Ван Боулы они ожили, словно внезапно обрели разум. Эти фрагменты, спешащие с скоростью рванули к стрекозе. Это же произошло и с остальными осколками на поле боя. олай, и из них тоже вспыхнуло пурпурным светом. Жившие куски кораблей помчались к Стрикозе, словно стая голодных демонов. Выглядело это очень жутко. Множество осколков разбитых кораблей засияли жутким светом и сами пришли в движение. Никто толком не понял, что вообще произошло. Пурпурное свечение обладало странной силой. Сияющие осколки, словно паразиты, облепили Стрикозу и слились с ней, как будто изначально были её частью. Тхарамический корабль был живым созданием. Это было источником его невероятной силы. Стрекоза пронзительно зашипела, похоже, это было очень больно, а осколков было слишком много. Шипение быстро стихло, когда мириады осколков вгрузились в стрекозу, полностью её изменив. Теперь она напоминала не стрекозу, а огромную саранчу. Её покрасневшие глаза съели безумием, внезапно набросилась на застывших бойцов Легиона Золотое озеро и Иняньзы, который только прибыл на место событий. И тут она жутко зашипела. От этого звука пространство покрыло серебьё. Её аура неожиданно для всех стала ещё сильней. Если она взорвётся, то это будет сравнимо с самоуничтожением практика стадии бессмертия. Бойцы Легиона Золотое озеро задрожали от такой мощи, и Няньзи помрачнел. Ван Буоле приземлился на голову саранчи, не одарил и Няньзи полуулыбкой. «Почтённый Ияньзи, мы снова встретились!» Ван Буоле поднял голову и выполнил магический пас. Половина кораблей Легиона Золотое озеро внезапно наставила орудие на остатки флота и бессмертного. Торчащие в их корпусах осколки тоже сияли пурпурным светом.